Глава 10. Низкая аренда, высокие ставки. Столкновение вокруг Централ Парк Саус. Иногда, проиграв сражение, вы находите новый способ выиграть войну. Как правило, все, что вам нужно, достаточно времени и немного удачи. В Централ Парк Саус сто у меня было и то, и другое. Это история о группе арендаторов, которые усердно сражались против моего желания снести здание, в котором они жили, и построить на этом месте новое. Они преуспели. Однако, затянув процесс на несколько лет, за которые цены на недвижимость взлетели вверх и заставив меня полностью изменить первоначальные планы, они сами того не желая помогли мне прийти к менее дорогому и более выгодному проекту. Ирония в том, что самой простой частью сделки стала покупка недвижимости. В начале 1981 года Луиза Саншайн, мой исполнительный вице-президент в то время, пришла ко мне, чтобы сказать. Она слышала, что есть возможность купить два прилегающих здания в прекрасной локации. Первым был жилой комплекс на 100 Central Park South – 14-этажное жилое здание на углу Central Park South и Avenue Americas. Другим был 39-этажный отель Barbizon Plaza, выходящий на центральный парк и огибающий 100 Central Park South. Так что восточная сторона отеля смотрела на Avenue Americas. Зданиями владел синдикат, куда входили Маршал Лоэб, из банковской семьи Лоэб, корпорация «Ламберт», «Брюссель» и «Генри Гринберг». Благодаря своему расположению эти здания составляли один из лучших объектов в мире. Помимо того, что здания находились на самой широкой и элегантной улице города, они еще и смотрели на центральный парк. Барбизон Плаза была захудалой гостиницей со средними ценами, получающей в лучшем случае средние доходы. Здание номер 100 по улице Central Парк South состояло из квартир с контролируемой арендной платой, что означало, что арендная плата едва покрывала операционные расходы на здание. Именно из-за этих недостатков я сумел договориться об очень благоприятной цене. Помогло и то, что недвижимость еще не была выставлена на продажу на открытом рынке. «Пока не было других заявителей, мне было гораздо проще доказать, что проблемы зданий снижают их цену». Также, вероятно, помогло и то, что владельцами была группа очень богатых людей, которые решили продать не потому, что им нужны были деньги, а потому что один из них старел и хотел привести свое состояние в порядок. Мне не разрешается называть, сколько я заплатил, но этой суммы в настоящее время не хватило бы и на треть свободного лота в гораздо менее желанной части Манхэттена. Я едва взглянул на то, что зарабатывали эти здания. Меня привлекала стоимость недвижимости, а не доход от нее. Я покупал прекрасное расположение по умеренной цене, и с моей точки зрения у этой сделки практически не было слабых сторон. Я почти сразу смог получить кредит под здание, который покрыл цену покупки. Я чувствовал, что в худшем случае всегда смогу развернуться и с выгодой продать участок. Даже в плохие времена всегда есть покупатели на первоклассные места. Другой опцией было провести скромную реновацию отеля и поднять цены на аренду магазинов на первых этажах, чтобы сдать их, когда текущая аренда закончится. В дополнение, по мере того, как жильцы квартир с контролируемой стоимостью умирали или съезжали с Централ Парк Саус 100, я мог поднимать цены на их квартиры. Даже сделав эти небольшие изменения, я мог бы заработать скромный возврат своих инвестиций. Однако «скромный» не мое любимое слово. Я был уверен, что единственный способ получить от участка максимальную ценность – снести все здания и построить на их месте одну огромную, красивую, современную, роскошную жилую башню. Из-за этого возникли две проблемы. Первое, о чем я знал с самого начала, что снести сорока четырехэтажное здание, такое как «Барбизон», будет непросто и дорого. В то же время я по-прежнему был уверен, что стоимости, которую мы сможем добавить к новым квартирам в таком премиальном районе, будет более чем достаточно, чтобы оправдать любые расходы на снос. Вторая проблема, как я понял гораздо позже, состояла в том, что легально освободить здание, состоящее из квартир, сдающихся по фиксированной стоимости, практически невозможно. Я знал, что некоторые арендаторы решительно были настроены сопротивляться, но время здесь было на моей стороне. Я мог позволить себе подождать. Я был готов быть настолько терпеливым и настолько же настойчивым, насколько мне будет нужно. Что я недооценил, так это то, насколько арендаторы будут сопротивляться этой потере. Вскоре я понял простую истину. Чем ниже аренда, больше квартира и лучше расположение, тем активнее люди будут сражаться за то, что имеют. Не придется сильно стараться, чтобы убедить вас переехать, если вы живете в средней квартире в неуютном районе. А также в том случае, если вы платите рыночную стоимость за хорошую квартиру, которой найдете сравнимую замену по той же цене. Небольшое финансовое поощрение еще больше подстегнет вас в принятии решения. Но на Централ Парк Саус, то многие арендаторы сражались, защищая лучшее жилье в Нью-Йорке. Красивые квартиры с высокими потолками, камины и прекрасные виды в несравненном месте. Что еще более важно, благодаря контролю над ценами, на них с небес сыпались просто немыслимые для свободного мира субсидии. На свободном рынке их квартиры стоили в 10 раз больше того, что платили они. Если бы я был одним из арендаторов на Централ Парк Сау-100, то сам вступил в бой против любого, кто попытался бы сдвинуть меня с места. К сожалению, контроль арендной платы – это катастрофа для всех, кроме защищенного ею привилегированного меньшинства. Контроль арендной платы не меньше всех прочих факторов ответственен за отчаянный жилищный кризис, в который уже 20 лет погружен Нью-Йорк. Как и многие неудавшиеся правительственные программы, контроль арендной платы вырос из достойной идеи, в конце концов приведшей к ровно противоположному результату. Контроль арендной платы начался в 1943 году, как временная федеральная мера. Правительство заморозило плату за все квартиры в Америке, чтобы обеспечить возвращающихся участников войны доступным жильем. Закон привел к поставленной цели и в 1948 году был отменен Но в 1962 году Нью-Йорк ввел собственный закон о контроле арендной платы Согласно городскому документу, любое жилище, построенное до 1947 года, становилось объектом с контролируемой арендой Таким образом, город дал 5 миллионам нью йоркцев неотчуждаемое право – право на дешевое жилье. Звучит все прекрасно. Единственная проблема заключалась в том, что город не собирался компенсировать расходы. Вместо этого субсидировать арендаторов заставляли домовладельцев. Цены на топливо, коммунальные услуги и содержание здания постоянно росли. Однако город отказывался позволить домовладельцам поднять цены, чтобы угнаться за инфляцией, не говоря уже о том, чтобы угнаться за рынком. Когда домовладельцы стали уже просто не в состоянии сводить концы с концами, они начали бросать свои здания. Между 1960 и 1976 годами было заброшено около 300 тысяч жилых помещений в Нью-Йорке. Первыми вышли из игры, будучи брошенными или подвергнувшись умышленному поджогу, квартиры в худших районах. У этих квартир была самая низкая аренда. Домовладельцы там получали ничтожную прибыль и менее других были способны пережить рост цен. Жертвами стали и бедные арендаторы, жившие в тех зданиях. Целые районы в Южном Бронксе и Бруклине стали городами-призраками. Город, в свою очередь, потерял сотни миллионов долларов налогов, которые перестали платить бросившие свои здания домовладельцы. А худшим в практике контроля арендных цен стало, пожалуй, то, что она перестала защищать тех, кто больше всего нуждался в этой защите. Лучшие квартиры с контролируемой арендой всегда были в цене. А доступ к ним был затруднен, и люди, обладавшие деньгами и властью, всегда умели находить к ним скрытые от посторонних глаз дорожки. В последние несколько лет исследователь и писатель Уильям Такер выявил и представил несколько особенно вопиющих примеров. Он упоминает здания на таких улицах, как Централ Парк Вест и 73-я улица. Великолепно спроектированные, с огромными квартирами, прекрасными деталями, красивыми лобби высотой в два этажа и, конечно, роскошными видами Неудивительно, что люди с деньгами и со вкусом хотели там жить У Мии Фэрроу, например, десятикомнатная квартира, выходящая окнами на парк Она платит около двух тысяч долларов в месяц за квартиру, которая на открытом рынке могла бы стоить десять тысяч долларов Карли Саймон, певица и автор песен, живет в том же доме и платит 2200 долларов в месяц за выходящую на парк квартиру с 10 комнатами. Далее Такер установил, что Сюзанна Фаррел из Нью-Йорк-Сити Беллет живет в дуплексе с 14 комнатами около Линкольн-центра и платит 1000 в месяц. Уильям Ванден Хьювелл, очень известный адвокат, служивший послом США при Джиме Картере, за шестикомнатную квартиру в потрясающем здании на восточной 72-й улице около 5-й авеню платит меньше 650 долларов в месяц. Телезвезда Алистер Кук платит около 1100 долларов за восьмикомнатную квартиру на 5-й авеню. Уильям Шоун, бывший редактор The нью Нью-Йоркер», живет в том же здании и платит тысячу долларов за свои восемь комнат. А самым скандальным примером может служить Эд Коч, мэр Нью-Йорка. У него очень милая трехкомнатная квартира с контролируемой арендой и верандой в красивой части Гринвич-Виллидж. Он платит 350 долларов, наверное пятую часть ее настоящей стоимости что самое плохое коч даже не живет в своей квартире с контролируемой арендой он живет в грейси мэнсон официальной резиденции мэра в отличие от большинства застройщиков я не выступаю за отмену контроля аренды я просто считаю что каждый кто живет в такой квартире должен проходить проверку материальной обеспеченности. Людям, чей доход ниже определенного уровня, можно позволить сохранить квартиры с текущей рентой. Людям с доходами выше определенной суммы нужно предоставить выбор – платить пропорционально высокую аренду за свою квартиру или съезжать. Ситуация с Централ Парк Саус. то тому прекрасная иллюстрация. Вскоре после приобретения здания я провел кое-какие исследования в области финансового положения арендаторов. То, что я открыл, было увлекательно, но не удивительно. Там были три различные группы. Первую составляли те, кто жил в самых больших квартирах, смотрящих на парк на верхних этажах. Это были успешные, богатые и в некоторых случаях известные люди. Например, у модного дизайнера Арнольда Скази шестикомнатный дуплекс, выходящий на парк, за который он платит 985 долларов в месяц. Примерно столько, сколько на открытом рынке стоит аренда однокомнатной студии. Анджело де Сапио, еще один богатый арендатор и высокопоставленный архитектор, имеет в своем распоряжении целый седьмой этаж, выходящий на парк. 9 комнат за арендную плату в 1600 долларов в месяц. Еще один арендатор владеет красивым зданием из коричневого камня на 63-й улице стоимостью минимум 5 миллионов долларов. Однако при этом занимает 4 объединенные квартиры на Централ Парк Саус 100 с прекрасными видами на парк с 13-го этажа и платой в 2500 долларов в месяц. Все эти квартиры могут сдаваться во много раз дороже того, что за них платят богатые жильцы. Вторая группа – те, кого я назвал бы яппи – молодые профессиональные люди, биржевые брокеры, журналисты и юристы. Они не всегда миллионеры, но люди, безусловно, со средствами. Многие из них занимают одна или двухкомнатные квартиры с видами на парк. Третья группа – те, кто живет в маленьких квартирах с крошечными кухнями и окнами во двор. Неудивительно, что в основном это люди со скромными доходами. Многие из них пожилые, живущие на социальные пособия. Их аренда ниже рынка, но далеко не в той степени, что аренда их богатых соседей во фронтальных апартаментах. Сравнимые по размерам студии в окрестных зданиях можно сдать примерно вдвое дороже их нынешней платы. Лидер арендаторов Джон Мур был человеком до конца не вписывавшимся ни в одну из групп. Ему было слегка за 40, и вышел он из семьи с деньгами и социальным статусом. Его дед являлся главным акционером Tiffany Company до того, как компанию купил Уолтер Ховинг, но сам Джон не был особенно успешным. Мне всегда казалось, что став лидером арендаторов, он смог почувствовать себя более полезным и значительным. И, конечно, у него самого было нечто ценное, что стоило защищать. Красивая двухкомнатная квартира с видом на парк за очень умеренные деньги. Освободить Барбизон Плаза было легко. Все, что мне нужно было сделать, перестать сдавать комнаты отеля. Но прежде чем отказаться от этого дохода, мне нужно было освободить Централ Парк Саус 100. К сожалению, я с самого начала совершил очень серьезную ошибку. Мне нужно было участвовать в деле самому. Именно так я всегда поступал в прошлом, и это всегда срабатывало. Но, честно говоря, убеждать жильцов съехать было не самым моим любимым делом. Вместо этого я решил нанять компанию, которая занимается переселением арендаторов. «Цитадель Менеджмент» мне порекомендовали несколько топовых руководителей в известных компаниях, которые пользовались их услугами и ручались за качество. Я не искал жестких парней. Это место было у всех на виду, и Дональд Трамп уже приобрел много злопыхателей. Последнее, что я хотел сделать, провоцировать скандалы. Мой изначальный план был очень простым. Мы дадим знать обитателям Централ Парк Саус то, что намереваемся постепенно демонтировать здание, а также Барбизон по соседству. Потом предложим им помощь в поиске подходящего нового жилья и окажем финансовое содействие при переезде. Однако жильцы очень быстро организовались. Они сформировали ассоциацию арендаторов и наняли юридическую фирму для представления своих интересов. Цена не имела значения. У самых богатых жильцов были деньги, и они были готовы понести любые расходы на юристов. Несколько из них согласились вносить по восемь тысяч долларов в год на ведение дела. В конце концов, по сравнению с десятью тысячами долларов в месяц, которые им пришлось бы платить за сопоставимую квартиру, это было немного. Фирма, которую выбрали арендаторы, имела определенные успехи, представляя интересы жильцов, сталкивающихся с выселением. Они зарабатывали на жизнь лучше, чем большинство адвокатов-домовладельцев. Их подходом было сражаться с выселением на всех фронтах и как можно дольше затягивать дела в судах, возможно, чтобы заключить с домовладельцами как можно лучшее соглашение». «Я был совершенно уверен, что имею законное право освободить Централ Парк Саус 100 для строительства нового, более крупного здания на его месте. Все, что мне нужно было сделать в отношении жильцов квартир с неконтролируемой платой, это показать городским властям свои планы по сносу здания и строительству нового». Чтобы выселить жильцов с контролируемой платой, я должен был соблюсти более строгие критерии, но ни один из них не казался невыполнимым. Во-первых, я должен был продемонстрировать, что мое новое здание будет иметь как минимум на 20% больше квартир, чем прежнее. Это было довольно просто, поскольку очевидно моим финансовым интересам отвечало создание большего здания. Во-вторых, я должен был доказать, что старое здание после вычета всех расходов приносит прибыль менее 8,5% своей оценочной стоимости Благодаря контролю аренды оценка составляла жалкие полтора миллиона долларов, что означало, что город практически не получает от здания налогов И хотя мне не было разрешено учитывать расходы на обслуживание кредита, взятого мною для покупки этой недвижимости, здание и близко не подходило к тому, чтобы иметь 8,5% прибыли. Если включить обслуживание долга, то оказывалось бы, что на самом деле я теряю приличную сумму. В любом случае, если бы городские власти честно оценивали ситуацию, я уверен, они одобрили бы наш снос и дали указание оставшимся жильцам съехать. Когда в начале 1981 года за управление зданием взялась цитадель, я дал представителям этой компании два указания – Первое. Попытаться найти новое жилье для как можно большего числа арендаторов. Второе. Продолжать оказывать жильцам все основные услуги. Бывает очень легко освободить здание, если, как многие домовладельцы, ты решаешься быть плохим парнем. Когда эти дельцы покупают здание, которое намерены освободить, они используют название компаний, которые трудно отследить. Потом они нанимают громил, которые приходят с топорами и сносят бойлеры, ломают ступеньки, начинают потопы, пробивая дыры в трубах. Они приносят баки мусора, приводят проституток и воров и заселяют их в свободные квартиры, чтобы выживать упорных арендаторов. Именно это я называю притеснением. Я бы не стал делать всего этого ни по моральным, ни по практическим соображениям. Я покупаю здание на свое имя, и у меня есть репутация, которую надо беречь. Жильцы Централ Park South 100 были обеспечены теплом и горячей водой. Я также довел до их сведения, что буду устранять все имеющиеся в доме неполадки, какими бы мелкими они ни были, хотя в элегантных домах в верхнем ист сайде, подобных этому, всегда найдется не менее нескольких десятков проблем. Менее всего я хотел давать жильцам малейшие основания для подачи законных жалоб на меня как на домовладельца. Чего я не стал делать, так это управлять Централ Парк Саус 100, как если бы это было первоклассное здание на Парк Авеню. Выручка от аренды, которая едва покрывала мои расходы, просто не смогла бы обеспечивать роскошь. Кроме того, жильцы, платящие крошечные суммы, гораздо ниже рыночных, просто не имели бы права рассчитывать на какую-то роскошь. Например, когда мы взялись за дело, в лобби был телефон, совершенно бесплатный. Предполагалось, что он работает на экстренный случай. Оказалось, что некоторые жильцы используют его для звонков друзьям в Кштадт и Санкт-Мориц. С привратников сняли их богатую униформу. На химчистке таким образом удалось сэкономить небольшие деньги. Чтобы обеспечить безопасность, привратник перестал уходить от двери, чтобы встретить жильцов на середине улицы и помочь им донести вещи. Мощное освещение в холлах было заменено на слабомощное, поскольку, как скажет вам любой домовладелец, это позволяет сэкономить тысячи долларов в год на счетах за электричество. Чего мы не смогли предвидеть, так это того, что жильцы попытаются использовать факт более экономичного управления зданием в качестве свидетельства того, что мы притесняем их и делаем их жизнь невыносимой. В чем-то так оно и было, ведь мы говорим отчасти о тех людях, для кого трудность жизни заключается в том, что они не могут получить столик в лесирк, уведомив о своем приходе за 30 минут». Я усвоил одну вещь о богатых. Им очень трудно выносить даже малейший дискомфорт. Арендаторы умудрились представить как издевательство даже наши предложения по переселению. Как они заявляли, мы использовали настойчивое и интенсивное давление, чтобы заставить людей переехать. На самом деле, к каждому арендатору мы обращались с предложением помощи в переселении. Если наши предложения отклоняли, что обычно и происходило, поскольку жильцы приняли решение противиться всем движениям с нашей стороны, этим все и заканчивалось. Некоторые арендаторы даже говорили нам, что получили предупреждение от комитета не рассматривать никакие наши предложения. Ирония в том, что тем, кто жил в менее желанных квартирах, мы могли бы предложить даже лучшие варианты. Не могу отрицать, что обвинения в притеснении были умной тактикой. Притеснение было модным словечком в Нью-Йорке. Оно вызывает в голове образы домовладельцев и терроризируемых арендаторов». Если бы адвокат арендаторов сумел как-то убедить сочувствующих им присяжных, среди которых, вероятно, тоже были арендаторы жилья, что случаи притеснения действительно случались, заявления на снос автоматически отклонили бы. Жильцам Централ Парк Саус 100 не пришлось бы переезжать. А пока они могли генерировать кучу негативных статей обо мне, просто заявив, что я их притесняю. Тот факт, что я отверг обвинения, делал историю только более сочной К сожалению, мы предприняли несколько шагов, которые сыграли на руку арендаторам Например, мы решили начать процесс против тех арендаторов Централ Парк Саус 100 У кого были серьезные просрочки по оплате или кто не использовал квартиру как основное место жительства Согласно требованию закона Домовладельцы по всему городу каждый день затевают такие процессы. Они совершенно законны, и в нескольких инстанциях мы выиграли. По глупости мы организовали несколько дел, которые сами и испортили. В одном, например, мы заявляли, что арендатор не платил за аренду. Оказалось, что у него нашелся погашенный чек, а оплата просто не была отмечена в документах «Цитадель». Когда работники компании поняли ошибку, то сказали арендатору, что откажутся от претензий, если он предоставит этот чек. В этот момент юристы арендаторов увидели отличную возможность дальнейшего ведения дела. Арендатор отказался предоставить чек, и мы проиграли суд. В другой ситуации мы не смогли вручить арендатору правильное законное уведомление о начале процедуры выселения. Мы действовали по закону, но суд постановил, что нужно было знать, что закон недавно изменился, и уведомление теперь должно приходить в более ранний срок. Другой ошибкой было закрыть листами жести окна свободных квартир. Именно так поступали городские власти с пустыми квартирами, чтобы защитить их от вандалов. Но для здания на Централ Парк Саус, то это было не совсем уместно. Умнее было бы и сохранило бы нас от многих проблем, если бы мы с самого начала придумали какой-либо иной способ для защиты окон. Ничто не вызвало столько противоречий, сколько мое предложение обеспечить бездомных жильем на Централ Парк Саус 100. К лету 1982 года, примерно год спустя после того, как мы взялись за здание, проблема бездомных в Нью-Йорке начала привлекать большое внимание. Однажды утром, когда я проходил мимо нескольких бездомных, спящих на скамейках в Центральном парке, мне в голову пришла идея. В Централ Парк Саус то у меня было больше дюжины свободных квартир. Поскольку я по-прежнему планировал сносить здания, у меня не было намерения заселять в квартиры постоянных жильцов. Почему, подумал я, не предложить их городу в качестве временной базы для бездомных? Не буду притворяться, что меня сильно заботило, как богатые жильцы Централ Парк сау 100 будут какое-то время уживаться с менее удачливыми по жизни соседями. В то же время я чувствовал наверняка, что стыдно не воспользоваться свободными квартирами, когда на улицах столько людей без жилья. Почти сразу же и обозреватели, и авторы редакционных статей начали критиковать мое предложение. Предчувствуя потенциальное разногласие, городские власти сказали мне «нет, спасибо». Мое предложение не стало выглядеть более искренним, когда журналист написал статью, в которой говорилось, что я отказал последовавшей за этим просьбе группы польских беженцев, желающих воспользоваться квартирами. Дело в том, что к тому моменту у меня появились новые соображения по поводу всей концепции». Мои юристы изучили ситуацию и пришли к выводу, что если я пущу кого-то в квартиры, пусть даже на временной основе, то потом мне будет крайне сложно законно выселить их. А ведь именно это мне было нужно. Заяви я об этом публично, и плохая ситуация, вероятно, стала бы еще хуже. Так что я не сказал ничего, что тоже было не намного лучше». Это был не самый приятный для меня эпизод в общении с прессой, но он многому меня научил. Не стоит следовать импульсу, даже когда речь идет о благотворительности, если вы не взвесили отрицательные стороны своего порыва. В начале 1984 года группа арендаторов обратилась к штату и подала официальную жалобу о притеснениях. Почти все недочеты были ничтожными, тем не менее я поручил устранить их все. Но этого было недостаточно. В январе 1985 года власти штата согласились рассмотреть обвинения арендаторов в притеснениях. Очевидно, ранее мы совершили какие-то ошибки, но ни одна из них не привела к более-менее серьезным трудностям. В моем понимании тактика арендаторов была умной формой обратного притеснения. Они понимали, что настоящего притеснения не было, что дело было уловкой ради удержания своих таких выгодных квартир или в самом крайнем случае выбивания из меня богатых подъемных. Компанией дирижировал комитет арендаторов. В деле о притеснениях фигурировали около 50 человек, и все они подписали идентичные, как по шаблону списки жалоб. Они даже закончили свои письма одинаковой фразой «Дональд Трамп, скруч наших дней». Проведя чуть более глубокий анализ, мои юристы выяснили кое-что очень интересное. Несколько богатых арендаторов подписывали такие же жалобы для городских властей последние 10, 20 и даже 30 лет, неизменно сопровождая их просьбами о снижении арендной платы. Арендаторы Централ Парк Саус 100 были мировыми асами красивой жизни за маленькие средства. Что арендаторы не просчитали, так это то, что я не принадлежу к числу тех домовладельцев, что легко сдаются ради спасения от дурной славы или экономии нескольких баксов, особенно когда я считаю, что эти дополнительные расходы несправедливы. Чтобы дать отпор, мне пришлось бы серьезно потратиться на юристов и даже в чем-то пересмотреть стратегию. Но одно я точно делать не собирался» позволять шантажировать себя ради смехотворных соглашений. Были две вещи, которые играли в мою пользу. Самой важной была стоимость недвижимости в Нью-Йорке. С 1974 года она каждый год уверенно росла. Однако в начале 1984 года, примерно тогда, когда я купил здание на Central Парк South, она взяла паузу. За следующие два года, за которые я изначально надеялся завершить строительство, рынок наконец стал опускаться вниз. Многие люди считали, что большой бум закончился. Однако в 1984 году рынок снова уверенно поднялся. Экономика шаталась. В конце 1981 года средняя цена на комнату в кооперативе достигла 93 тысяч долларов. К началу 1983 года упала аж до 67 тысяч, но к январю 1985 года, когда моя конфронтация с арендаторами приближалась к кульминации, средняя цена за комнату подскочила до 124 тысяч долларов. Короче говоря, пока арендаторы делали все, что могли, затягивая дело, нью-йоркская недвижимость удвоилась в цене. Даже построив новое здание только на месте Барбизон, что я считал самым простым решением, я заработал бы больше, чем перестроив оба здания два года назад. Кроме того, на Централ Парк Саус-100 у нас теперь было достаточно много свободных квартир, и со временем это число продолжало только расти. Закон позволял нам сдавать несколько свободных квартир по рыночным ценам. По сути, я сидел на мешке с золотом. Другая вещь, что произошла за это время, состояла в том, что архитектурные вкусы и тенденции начали меняться. Тогда, когда я купил здание на Централ Парк Саус, небоскребы строились в виде гладких модерновых стеклянных башен. Трамп Тауэр был, вероятно, последним примером подобного. Поскольку этот дизайн был так хорошо принят и так успешен, мне казалось вполне логичным сделать похожее здание и на Централ Парк Саус. Однако к 1984 году я почувствовал, что в архитектуре начинается новая волна. Это были веяния из прошлого. Люди, покупающие топовые квартиры в Нью-Йорке, очень хорошо разбираются в моде. Как в моде на архитектуру, так и на все остальное. Я человек практичный. Если люди хотят видеть старинное здание, то я им это обеспечу. Меня не интересуют дома, которые не продаются. В начале 1985 года я поручил архитектору проектировать здание на месте Барбизон Плаза, Такое, что включало бы более старинные классические элементы, сравнимые с архитектурой Central Park South 100. Честно говоря, мое сердце не лежало к этому проекту. Я никогда не был большим поклонником постмодернизма, архитектурного движения, смешавшего классические элементы с современным дизайном. По моему мнению, эта комбинация слишком часто включала худшие из двух направлений. Материалы и исполнение редко бывали первоклассными, поскольку большинство строителей не будут платить столько, сколько для этого требуется, и классические элементы в постмодернистском дизайне слишком часто смотрятся именно как имитация и вносят диссонанс даже в лучшие образцы современного здания. Когда архитектор пришел ко мне со своей моделью здания с элементами классического стиля, которое мы планировали построить на месте Барбизон, мое внимание в первую очередь привлек не дизайн. Я заметил, что новое здание было намного меньше, чем то, которое я хотел видеть на его месте. «В чем же дело?» – спросил я архитектора. «Зонирование», – объяснил он. Когда был построен Барбизон, ограничений по размеру не существовало. Поскольку теперь нормы зонирования гораздо строже, на этом участке не разрешается строить такое большое здание. «Ты имеешь в виду, — сказал я, — что если я полностью перестрою его внутри, оставив только фасад и стальную раму, то это нормально. Но если я разберу старое здание, то заменить его смогу только на меньшее и менее заметное?» Он сказал «Да, мистер Трамп, все верно». «Если это так, — сказал я, — то зачем нам сносить старое здание и строить новое, если оно будет в половину меньше, не будет выглядеть так же хорошо, как старое, и стоить будет намного дороже?» «Это просто, мистер Трамп», — сказал он. «Причина в том, что окна в Барбизон намного меньше тех, какие они должны быть в роскошном жилье». Решение было очевидным. Оставить здание в первозданном виде, но нарезать в нем больше открытых пространств и увеличить окна. Так совпало, что начали меняться и мои вкусы. Я стал больше ценить наполненные деталями и элегантностью отдельные прекрасные старые здания. Среди них были и два здания на Централ Парк Саус, которыми я владел. Я также начал понимать, каким украшением для города были эти здания. Наша предварительная оценка сноса Барбизон и возведения на его месте нового строения давала цифру примерно в 250 миллионов долларов. Когда мы оценили стоимость работ по внутренней перепланировке и перестройке здания, включая увеличение всех окон, мы получили около 100 миллионов долларов за все работы. Одна только попытка повторить мою любимую деталь «Барбизон» – великолепную каменную корону на верхушке – обошлась бы в 10 миллионов долларов. И даже тогда она до конца все же не стала бы похожей на оригинал. Реконструкция была оправдана не только с точки зрения цены, но и с точки зрения архитектурного дизайна. Был один фактор, который помог полностью перевернуть все дело – Я несколько лет пытался купить Сент-Морритс-Хотел, находящийся на другой стороне улицы от Централ Парк Саус 100. Продавцами выступали Гарри Хелмсли и Лоуренс Виен, два величайших человека бизнеса в недвижимости. Проблема всегда была в цене. Они хотели за отель огромных денег, намного больших, как мне кажется, чем прибыль от отеля. Они несколько раз начинали работать над сделкой с другими покупателями, предположительно с той ценой, которую хотели, только чтобы разорвать соглашение накануне закрытия сделки. Я снова и снова видел, что происходит с людьми, предлагающими высшую цену за недвижимость. Их замыслы больше их кошельков, и кончают они тем, что отступают». Понаблюдав, что этот процесс из раза в раз повторяется, я позвонил Гарри Хелмсли и сказал, «Я бы очень хотел купить сент мориц и ты знаешь, что в моем случае дело дойдет до конца, но я не хочу платить цену, которую вы назначили». И он ответил, «Ну, то, что ты предлагаешь, это очень мало». Мы много разговаривали и, наконец, договорились о цене, которую я посчитал честной, основанной на доходе отеля». Но у меня уже был мяч в лунке. Барбизон Плаза на 1400 комнат в соседнем здании вверх по улице. Я никому об этом не рассказывал, но планировал закрыть Барбизон, как только куплю сент мориц Моя логика была простой. Когда я закрою Барбизон, то смогу перевезти Чарльза Фроунфельда, отличного отельного управляющего и всех его лучших людей, в сент мориц Кроме того, туда даже неизбежно последуют многие клиенты Барбизон, поскольку Сент-Мориц оставался единственным отелем на Централ Парк Саус с умеренными ценами. И хотя я, очевидно, потерял бы какое-то количество клиентов, закрыв Барбизон, но приобрел бы много новых в Сент-Мориц. В крайнем случае, думал я, практически за одну ночь заполненность и прибыль от Сент-Мориц можно было бы увеличить на 25%. Банки, конечно, с одобрением отнеслись к моей новой покупке. Отправившись на поиски финансирования, я сумел сразу же получить обещание на сумму на 6 миллионов, превышающую ту, что требовалось для приобретения отеля. Короче говоря, я мог купить Сент-Мориц, вовсе не вкладывая денег, да еще и положить 6 миллионов себе в карман. Когда мы подошли к закрытию сделки, Гарри Хелмсли, пролистывая бумаги, увидел размер моего банковского займа. Он не выглядел особенно обрадованным, но продажа была отличной сделкой и для самих Гарри и Ларри. В конце концов, несколько лет назад при покупке отеля они не заплатили практически ничего. Я получил сент мориц в сентябре 1985 года и вскоре после этого закрыл Барбизон. В течение первого года бизнес сент мориц вырос на 31%, то есть чуть больше, чем я прогнозировал. Но благодаря эффективному управлению прибыль выросла почти вчетверо. Моей последней проблемой оставалось обвинение в притеснениях от Централ Парк Саус 100. Поскольку я больше не собирался освобождать и сносить здание, выявление фактов притеснения больше не угрожало моим планам. Однако некоторые мои юристы настаивали, чтобы я уладил это дело миром и поставил точку в этой неприятной ситуации. Конкретно они предлагали разработать сделку, по которой арендаторы отказались бы от своих обвинений в притеснениях в обмен на продажу им здания за 10 миллионов долларов. На первый взгляд сделка была неплохой для меня». При том, сколько я заплатил за покупку здания от продажи Central Park South 100 за 10 миллионов долларов, я получал очень неплохую прибыль. Но я все-таки сказал «нет». Мой характер не позволял мне принять идею того, что жильцы используют обвинения в притеснениях, как рычаг давления на меня, позволяющий им купить здание ниже рыночной цены. Именно здесь жильцы и их юристы лишили себя возможности невероятной прибыли. В настоящее время в Нью-Йорке почти все хотят купить их квартиры. А тем временем обвинения в притеснениях застряли в судах. В августе 1985 года Верховный суд штата постановил, что нет явных доказательств в притеснении. В декабре 1986 года апелляционная инстанция Верховного суда единогласно поддержала решение суда. Адвокаты продолжали говорить о соглашении. В конце 1986 года все арендаторы наконец согласились отказаться от претензий ко мне. Поскольку я все равно больше не собирался сносить здание, то согласился отказаться от связанных с выселением процедур и дать им новые арендные договоры на квартиры. Я согласился простить трехмесячную ренту всем участникам соглашения, а взамен все арендаторы, которые просрочили оплату аренды, в некоторых случаях почти на год, согласились расплатиться. Общая сумма превысила пятьдесят тысяч долларов. Хотя руководство штата отказалось от обвинений, городские власти упорствовали в своем намерении продолжать расследовать обвинения в притеснении против меня. Этому был удивлен даже Джон Мур, лидер группы арендаторов. Как он сказал одному журналисту, продолжение расследования дела походило на то, что лошадь бьют после того, как она уже вернулась в конюшню. Настоящими жертвами были налогоплательщики. Город предпочел тратить деньги и силы людей на нестоящие усилий, уже решенное дело, в то время как внимание требовали много других, более важных проблем». «Я считаю, что дело продолжалось лишь потому, что я достал Эда Коча, выбивая налоговые льготы на строительство Трамп Тауэра и поставил его в неловкое положение с Уоллмен Ринг». А тем временем я переименовал «Барбизон Плаза» в «Трамп Парк» и начал реконструкцию. Одним из первых моих действий стало заключение контракта с компанией «Хоулес Инкорпорейтед». Дело было в ее невероятной специализации – Эти люди делали не что иное, как прорезали проемы. К счастью, они очень хорошо справлялись с этим. За несколько недель они превратили крошечные окошки Барбизон в огромные панорамные окна. Одни только эти окна были невероятно ценными, поскольку прекрасные виды стоят состояние. На рынке, который вот-вот должны были заполонить новые здания, у нас было уникальное предложение – лучшее из старого и нового. Детали и внешнее украшения здания остались прежними, включая корону. Сохранились и такие характеристики, как потолки в 12 футов, примерно 3,6 метра в комнатах, о которых ни один современный застройщик даже и не думал, поскольку цена всего этого слишком высока. В то же время новые элементы строительства дали зданию несколько преимуществ над более старыми. Новые трубы, ровные стены, современная электропроводка и, конечно, огромные окна с прекрасной термо- и звукоизоляцией. Планировалось закончить здание осенью 1987 года, но мы выставили квартиры на рынок в ноябре 1986 года. За 8 месяцев мы продали 80% квартир, почти 270. Один покупатель приобрел 7 квартир за 20 миллионов долларов. Когда здание будет распродано, по всей вероятности еще до того, как в него кто-то заедет, наша прибыль составит более 240 миллионов долларов. И это еще до того, как я сделаю что-то с Централ Парк Саус 100 и магазинами на нашей улице. Все хорошо, что хорошо кончается. Арендаторы Централ Парк Саус 100 оставили за собой свои квартиры. Централ Парк Саус сохранил два своих знаковых здания, а город скоро станет получать намного больше налогов от этой недвижимости, чем получал когда-либо. Что касается меня, то я заработал более 100 миллионов долларов на сделке, которая, по мнению многих людей, должна была обернуться полным провалом. И во многом это произошло, потому что арендаторы смогли настолько затянуть мой проект».